Глава 82 Рокси никак не может успокоиться и все хихикает над новым костюмом Альфи. При других обстоятельствах я бы тоже посмеялся. Получилось очень здорово. Он чуть сутулился, слегка вытянул шею и надвинул шляпу так глубоко, что глаза оказались скрыты полями. Сутулься Альфи сильнее, он выглядел бы очень маленьким, ведь он и так невысокий. Альфи почти не сгибает колени и едва шевелит стопами. Ноги опускает осторожно, как будто это причиняет ему боль. От кафе «Нептун» до гавани не больше 100 метров. На берегу стоит деревянный киоск с большой надписью разноцветными буквами. О-о-о, наблюдаем за топорками. Следующий заезд в 12.00. За стеклом в киоске сидит человек с электронной сигаретой в зубах. Увидев нас, он прячет мобильник. Я знаю это. Неизвестно откуда, но знаю. «Ребята», — говорю я, — «за такие дела нас по головке не погладят». Певучим голоском, который меня бесит, Рокси заявляет. «Ты пораженец». Она идет к киоску. Альфи, не отставая, топает рядом с ней. В стекле имеется прямоугольное окно для передачи денег и получения билетов. Оттуда выплывает облако дыма. Человек всего-навсего курит электронную сигарету, а дыма столько, словно в киоске пожар. Альфи наклоняет голову к стеклу и произносит низким голосом. ⁇ Интересно, приятель, могу ли я оправдать твой риск и усилия по высадке на остров? ⁇⁇ Одно мгновение, мучительное мгновение, мне кажется, что нам сойдет этот срок. Человек затягивается и бормочет. «Что, интересно?» Затем он умолкает, выпуская облачко дыма. Альфи вынимает из кармана две пятидесятифунтовые банкноты. «Интересно, могу ли я убедить вас сделать высадку на остров? В восточной части, чтобы никто не видел. Мои дети мечтают посмотреть топорков поближе. Понимаете, что я хочу сказать?» Человек пожирает банкноты глазами. Альфи подталкивает их к нему. «Это оплата вашего времени». Человек протягивает руку с обломанными ногтями, сгребает банкноты и убирает их в кошелек. Альфи поворачивается к нам и улыбается. «Убирайся!» — рычит человек. «Во-первых, я останусь без лицензии. Во-вторых, ты что, считаешь, я вчера родился? Минуту назад вы были в кафе «Нептун». «Убирайтесь и подальше, наглые маленькие придурки!» «Это означает нет?» «А что еще? Конечно, черт возьми, самое раз самое нет, убирайтесь!» У Альфи опускаются плечи, он отворачивается, затем распрямляется и возвращается к окошку. «Тогда могу я получить деньги назад?» Повисает неприятное молчание, человек затягивается, выпускает дым. Затем произносит «Какие деньги!» Из Альфи словно выпускают весь воздух. Не глядя на нас, он падает на ближайшую скамейку. Бедняга Альфи и так все утро вел себя очень тихо, но сейчас он впервые выглядит на тысячу лет.